Эбилок. Бодин стояла под душем, пока не потекла холодная вода. И хотя первоначально она собиралась спуститься вниз, теперь не стала возражать, когда мать и Джессика уложили её в постель. И не спорила, когда Джессика велела ей выспаться и взять себе на следующий день выходной. Но Она заснула сразу, едва они вышли из комнаты, и проспала целых пять часов. Не почувствовав, как Колин прилёг рядом с ней, просто чтобы быть поближе. Проснувшись, Бодин поела с такой жадностью, будто голодала неделю. Тейт, как и обещал, приехал и снова выслушал её подробный рассказ обо всех злоключениях. Она вспоминала детали, которые упустила накануне, а потом неожиданно для себя снова задремала на софе, когда Тейт ушёл беседовать с Элис. Между сном и едой, включая большой пир возле дома, чтобы в нем могли принять участие все работники, Бодин не удавалось побыть и пяти минут наедине с Колиным, а ей надо было кое-что сказать ему. Думая об этом, она объявила, что ей необходима хорошая конная прогулка. При этом она выразительно посмотрела на Колина. Почти не разговаривая, они оседлали лошадей, она сама выбрала маршрут потому что кое-что задумала я никогда не спрашивала как ты нашёл меня я знаю о роли элис но мне повезло в миле от того дома я встретил фермера рассказавшего мне про ненормального соседа а когда мне осталось проехать полмили я услышал выстрел хочу лично поблагодарить его если бы ты вовремя не появился Я бы убила двух человек вместо одного. Если ты чувствуешь себя хоть немного виноватой, это просто глупо. Я не испытываю вину за Лафоя. Конечно, от подобного нельзя просто отмахнуться, но я не чувствую себя виноватой. Но если бы пришлось застрелить Изи, это мучило бы меня. Он был не в себе. Что бы он ни делал, он не в себе. И он сын Элис. Так что мне пришлось бы годами нести на душе этот груз. Ты приехал и избавил меня от этого. Спас меня. Ты сама спаслась с помощью ничтожного ножичка. Да, но ведь ты подарил мне его. Ты дал мне инструмент, и я его применила. Ещё одно очко в твою пользу. Давай немного пройдемся. Мне надо пройтись. Она соскочила с лошади и подождала, пока он сделает то же самое. Они вместе шли по долине, где деревья колыхались от ветра, по траве пробегали волны и цвели полевые цветы. Мне было очень страшно, призналась она. Мне тоже. Он остановился и привлёк её к себе. Господи, Бодин, я не знаю другого парня, который мог бы так бояться. Он никогда Никогда в жизни не забудет той страшной картины, как она стояла в рваной рубашке, окровавленная, с бледным лицом и синяками. Я знала, что ты приедешь, но не могла ждать. У тебя был план. Она засмеялась и поцеловала его в щеку. Да, был. Вот так можно поставить галочку в клетке. И слава богу. Он взял ее лицо в ладони и поцеловал. А я поставлю галочку. Когда мы рано или поздно пойдем на шикарный ужин. Конечно, пойдем. А вообще, как мне тут нравится. Какие виды! Она обвела рукой горы вдали. Солнце медленно спускалось к ним по бескрайнему голубому небу. Полно место, чтобы развернуться. Она накинула на ветку повод Лео. Полное любопытство Колин сделал то же. И пошёл за ней. Уже готова дорога на ранчо, чтобы легко было ездить на лошади или машине. Я думаю, дом будет стоять тут на горке, окнами на запад, на красивые закаты. Вон там амбар и загон. А если ты думаешь когда-нибудь заняться фермерством, можно добавить барак. Тут хорошие пастбище для лошадей или скота. Я не против кур. Задумчиво произнесла она: "Всегда любила смотреть на них. Это как-то успокаивает. Может, в его голове все еще была сумятица, но у него было достаточно времени, чтобы понять, что она имела в виду. Ты говоришь о том, что тут будет построен дом? Дом твоя доля. Хотя у меня есть несколько неоспоримых требований к его проекту. Моя доля" Земля. Мои родители обещали каждому из нас по 500 акров, или даже больше, если мы захотим. Но этого, на мой взгляд, более чем достаточно для начала. Если в Калифорнии ты хорошо заработал, тогда сможешь оплатить постройку дома. Если в Калифорнии ты хорошо заработал, тогда сможешь оплатить постройку дома. Теперь он понял, к чему она клонила, и ему это понравилось. Я неплохо заработал. Хорошо. Я хочу хорошую, широкую веранду вокруг всего дома. Большие окна, камины, один непременно в спальне. В том одном журнале я видела фото ванной комнаты. Мне хочется такую, и тоже с камином. Ты собираешься сделать камины в ванной? Да. И большой паровой душ. Думаю о двойном портике, хотя веранда все равно пойдет вокруг дома. И я составлю список. Не сомневаюсь, сколько спален сделать. Думаю, пяти будет достаточно. Он покачал головой. Шесть. Приподняв брови, она смерила его холодным взглядом. Я похожа на племенную кобылу. Шесть. И ещё одну комнату, где ты поставишь огромный крутой телек и будешь смотреть фильмы. Ее брови взлетели еще выше. Сколько же ты заработал в Калифорнии? Выйдешь за меня замуж, тогда и узнаешь. Я говорю о постройке дома. Я не сказала, что выйду за тебя замуж. Советую сказать. Ему было достаточно одного взгляда на Сандауна чтобы тот подтолкнул Бодин мордой прямо в объятие Колина. Ты в меньшинстве. Давай строить дом, Бодин. Давай создадим семью. Я знала, что ты приедешь. Она погладила его ладонью по щеке. Мне было так страшно, но я знала, что ты приедешь. Я не могла просто сидеть и ждать, но я знала, Удивительно, почему я всегда знала, что ты вернёшься. Ты вернулся домой, и ты приехал за мной. Я не могла сидеть и ждать, но интересно, почему я подспудно знала. Достав ножик, подаренный тобой столько лет назад, и возясь с тем замком, я знала, что если выберусь оттуда и убегу, то приду к тебе. Я приду к тебе и выйду за тебя замуж. Обняв Колина, Бодин поцеловала его и была готова поклясться, что почувствовала, как они уже пустили корни на этом самом месте. Я люблю тебя, Бодин. Помни об этом всегда. Я тоже люблю тебя. Она заглянула ему в глаза. Я давно люблю тебя. Ты слышала? Колин повернул ее лицом к лошадям. Сандаун заржал и толкнул боком Лео. Бодин засмеялась и положила голову на плечо Колина. Закат будет чертовски красивый. Всегда. Кстати, о вечерах. Пять спален. Шесть. Он посадил ее на лошадь. Я устрою на верхней веранде джакузи для хозяйской спальни. Бодин, посмотрев на горку, представила себе дом. Джакузи, пробормотала она. Усмехнувшись, Колин вскочил в седло, и они поехали по своей будущей земле строя планы, пока на небе во всем великолепии разгоралась вечерняя заря. Конец. Читала Анжелика Игнатьева.